844-я ночь Когда же настала 844-я ночь, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что когда Ибн Аль-Кернас прочитал бумажку и понял, что в ней написано, он поцеловал ее и положил себе на голову и, поднявшись на ноги, сказал, «О, брат мой, где твой дом?» «А на что тебе мой дом? Разве ты хочешь пойти туда и украсть мою невольницу?» спросил халифа. «Нет, напротив, я куплю тебе с ней чего-нибудь поесть». ответил Ибн Аль Кирнас. И халифа сказал: "Мой дом в такой-то улице. прекрасно, пусть не даст тебе Аллах здоровья, у несчастный", сказал Ибн Аль Кирнас. И потом он кликнул двух рабов из своих рабов и сказал им: "Пойдите с этим человеком в лавку Мухсина меняла и скажите ему: О Мухсин, дай этому тысячу золотых динаров. А потом возвращайтесь с ним ко мне поскорее". И рабы пошли с халифой в лавку менялы и сказали ему: "О Мухсин". Дай ему человеку тысячу золотых динаров. И Мухсин дал их ему, и халифа взял деньги и вернулся с рабами к лавке их господина. И они нашли его сидящим на пегом муле, ценуя в тысячу динаров. И невольники и слуги окружали его, а рядом с его мулом был такой же мул оседланный и взнузданный. И Ибн Аль-Кернас сказал халифе, «Во имя Аллаха садись на этого мула». И халифа воскликнул, «Я не сяду, клянусь Аллахом, я боюсь, что он меня сбросит. «Клянусь Аллахом, ты непременно должен сесть на него», — сказал ему купец Ибн-Аль-Кернас. И халифа подошел, чтобы сесть на мула, и сел на него задом наперед, и схватил мула за хвост, и закричал, и мул сбросил его на землю. И над халифой стали смеяться. И он поднялся и сказал, «Не говорил ли я тебе, я не сяду на этого большого осла?» И тогда Ибн-Аль-Кернас оставил халифу на рынке и отправился к повелителю правоверных и осведомил его о невольнице. А потом он вернулся и перевез ее в свой дом. А халифа пошел домой, чтобы посмотреть на невольницу, и увидел, что жители его улицы собрались и говорят. Сегодня халифа совсем перепуган. Посмотреть бы, откуда у него эта невольница. И кто-то сказал, это сумасшедший сводник. Может быть, он нашел ее на дороге пьяную, и понес ее, и принес в свой дом, и он скрылся только потому, что знает свой грех. И когда они разговаривали, вдруг подошел к ним халифа, и ему сказали, «Каково тебе у бедняга? Разве ты не знаешь, что с тобой случилось?» «Нет, клянусь Аллахом», — ответил халифа. И ему сказали, «Сейчас пришли невольники и взяли твою невольницу, которую ты украл. И они искали тебя, но не нашли. Как взяли мою невольницу?» — спросил халифа. И кто-то сказал, «Если бы ты попался, тебя бы убили». Но халифа не обратил на этих людей внимания, а вернулся бегом в лавку Ибн-Аль-Кернаса и увидел, что он выезжает, и воскликнул Клянусь Аллахом, это нехорошо. Ты отвлек меня и послал твоих невольников, и они взяли мою невольницу. «О, бесноватый, пойди сюда и молчи», — ответил Ибн Аль-Кернас. И потом он взял его с собой и привел к красиво построенному дому и вошел с ним туда. И халифа увидал, что девушка сидит там на золотом ложе, и вокруг нее десять невольниц, подобных лунам. И когда Ибн Аль-Кернас увидел эту девушку, он поцеловал землю между ее руками, И Куталь-Кулуб спросила его, что ты сделал с моим новым господином, который купил меня за все, что имел? И Ибн Аль-Кернас ответил, о госпожа, я дал ему тысячу золотых динаров. И он рассказал ей историю Халифа с начала до конца. И девушка засмеялась и сказала, не взыскивай с него, он человек простой. И потом она сказала, вот еще тысячи динаров в подарок ему от меня. И если захочет Аллах Великий... Он возьмет от халифа то, что его обогатит. И когда они разговаривали, вдруг пришел Евнух от халифа, требуя куталь так как халиф узнал, что она в доме Ибн-Аль-Кернаса, и, узнав это, не мог ждать ее и приказал ее привести. И когда куталь пошла к нему, она взяла с собой халифу и шла до тех пор, пока не пришла к халифу. А придя к нему, девушка поцеловала землю меж его руками. И халиф поднялся для нее и пожелал ей мира, и приветствовал ее, и спросил, каковы были ее обстоятельства с тем, кто ее купил. И девушка сказала, это человек, которого зовут халиф рыбак, и вон он стоит у двери. Он мне рассказывал, что у него есть с владыкой нашим, повелителем правоверных, счеты из-за товарищества по рыбной ловле, в которое они вступили. Он стоит здесь, спросил халиф, и девушка отвечала да. И тогда халиф приказал привести его. и рыбак явился и поцеловал землю меж рук халифа и пожелал ему вечной славы и благоденствия. И халиф удивился рыбаку и посмеялся над ним и сказал, «О, рыбак, разве ты правда был вчера моим товарищем?» И халифа понял слова повелителя правоверных и ободрил свое сердце и укрепил душу и сказал, «Клянусь тем, кто пожаловал тебе халифат после сына твоего дяди, я не знаю, в чем состояло это товарищество, мне пришлось только смотреть и говорить». и затем он повторил ему все, что с ним случилось от начала до конца, и халиф начал смеяться. А потом халифа рассказал ему историю с евнухом и то, что у него с ним случилось, как евнух дал ему сто динаров, сверх динара, которую он получил от халифа, и рассказал ему так же, как он пошел на рынок и купил сундук за сто динаров и динар, не зная, что в нем находится, и рассказал ему всю историю с начала до конца. И халиф посмеялся над рыбаком и расправилась у него грудь, и он воскликнул, «Мы сделаем так, как ты хочешь, о приводящий достояние к его обладателю». И халиф умолк, а после этого халиф велел выдать ему пятьдесят тысяч динаров золотом и роскошную одежду из одеяний великих халифов, и мула, и подарил ему рабов из числа черных, которые прислуживали ему. И стал халифа как бы одним из царей, существовавших в это время. Что же касается халифа, то он обрадовался прибытию своей невольницы и понял, что все это дела Сидзубейды, дочери его дяди. И Шихразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи.